Оторвать от лица бинокль стоило мне огромных усилий. Зрелище было мерзким, ужасным, чудовищным, но все же оно притягивало взор. Вестланд давал противнику бой. Обе сражающиеся стороны несли колоссальные потери. По сравнению с войной, меркла любая гладиаторская битва из числа тех, в которых мне довелось побывать. Мы все еще находились в резерве, а пехота Вестланда уже умирала на берегу. Выбивающиеся из сил чародеи один за другим покидали небеса, но Ринальдо, находившийся выше прочих, Оставался на своем месте. Уже полчаса, как он перестал бросаться во врагов молниями. Возможно, решил устроить себе небольшой перерыв. Погибли уже тысячи человек, но пока на пляже сражалось только ополчение. Людовик не бросал в бой свои элитные войска, пехоту и тяжелую конницу Хайгардена. Эльфы тоже оставались на своих позициях. Ренальдо с Людовиком решили, что эльфы должны сражаться верхом. Резерв должен быть мобильным, чтобы он мог вступить в бой на любом участке, где потребуется его присутствие. Определенная логика в этом решении была, но все же песок, Далеко не идеальная почва для кавалерийских атак. Хотя, если все будет продолжаться так, как оно идет сейчас, очень скоро песок пропитается кровью и станет куда более плотным. Гладиаторы на аренах сражаются один на один, двое на двое или группа на группу. Если ты действительно хорош, то тебя выпускают одного против нескольких противников. Но у любого, оказавшегося на арене гладиатора, есть шанс выжить. Его жизнь зависит от его силы, скорости, мастерства и совсем немного от его везения. А каковы шансы уцелеть у солдата, атакующего в первой линии пехоты, когда перед ним оказываются сотни врагов, и он просто не может знать, с какой стороны к нему придет смерть? Насколько должно повести такому парню, чтобы он дожил до конца боя? Вся его сила и умение ничего не будут стоить, если он пропустит хотя бы один удар из предназначенной ему сотни. Многие солдаты так и не доживают до настоящей схватки. Их разят стрелы или обломки камней. Люди падают на песок, а товарищи по оружию перешагивают через их тела и идут дальше идут вперед, чтобы упасть через несколько шагов или через сотню метров. Большую часть ополчения Вестланда составляла молодежь. Люди постарше либо не годились для боевых действий, либо сумели откупиться от призыва, либо послали вместо себя своих детей и подмастерьев. Вчерашние крестьяне и ремесленники, прошедшие недельный курс обучения и облаченные в чужие доспехи. Какие шансы выжить у этих парней, если даже мне, гладиатору и наемнику со стажем, страшно оказаться посреди этой бойни? Войной, как и любым другим делом, должны заниматься профессионалы. Они эти мальчишки с мечами в руках. Интересно, армия врага состоит сплошь из добровольцев? Это закаленные в боях ветераны? Или такие же ребята, как и те, кто им противостоит? На какой-то краткий миг мне даже стало их жалко. Они явились сюда. Они грозят нашему континенту огнем и мечом. Они стремятся обратить нас в свою веру, а всех несогласных просто убить. Но мне стало их жаль. Наверное, те же чувства Ринальдо испытывает ко всем своим врагам. Милосердие – это слабость. Тот, кто жалеет своих врагов, «Не жалеет своих солдат и самого себя. Жизнь рядом с Ринальдо сделала меня слишком сентиментальной». «Бойня», — сказал Доран. «С самого начала боя он стал удивительно тихим, таким не похожим на самого себя. Их потери в десятки раз превосходят наши». Так почему же они не отступают? Ситуация с потерями изменится, едва они закончат высадку, сказал Озрик. Сейчас мы можем топить их корабли и использовать тяжелое оружие. Но как только наши воины перемешаются с вражескими в ближнем бою, нам придется прекратить обстрел, и потери станут равными. «Ты все еще хочешь покрыть себя славой на поле брани, сын?» «Уже не очень», — признался Доран. «Смерть на войне найти куда проще, чем славу», — сказал Озрик. «Посмотри туда и помни об увиденном, когда мы пойдем в бой». «Ты так говоришь, будто когда-то сам участвовал в чем-то подобном», сказал Доран. «Ничего подобного при моей жизни еще не случалось», сказал Озрик. «И я искренне надеюсь, что больше и не случится». «Говорят, что разбитые армии хорошо учатся», сказал Доран. «Врут!» Ответил Озрик. В реальности разбитые армии умирают. Значит, мы должны победить. Люди внизу продолжали убивать друг друга. Почти половина кораблей красных была уже потоплена или разбита. Их обломки валялись на мелководье и плавали на некотором удалении от берега. Но к этому моменту Красным уже удалось высадить на берег десант в полтора раза превосходящей численностью всю объединенную армию Вестланда, и войска сошлись в ближнем бою. Отсюда мне трудно было сказать, кто одерживает верх в этой рубке. Красные смяли ополчение и захватили около ста метров прибрежной полосы, но потом в дело вступила бывалая пехота Хайгардена и продвижение врага остановилось. Зато теперь противник мог высаживать подкрепление почти беспрепятственно. Использующие взрывную силу пороха пушки гномов раскалились чуть ли не до красна и больше не могли стрелять. Две из них разорвались при очередной попытке, расшвыряв стороны обслуживающих их техников. Заканчивались снаряды для трибушетов и катапульт. Из вышедших на битву чародеев на своих местах осталась лишь половина. Кто-то был убит. Кто-то истратил весь свой запас маны и был вынужден спуститься вниз и укрыться за линией фронта. Или же вступить в бой в роли простого пехотинца. В первые минуты битвы мы нанесли противнику значительный урон. Но, в конце концов, исход сражения должна была решить тупая свалка с использованием нашей старой доброй знакомой – острой и холодной стали. В итоге всегда все сводится именно к этому. Но красные решили со мной не согласиться и в небе над побережьем внезапно вспыхнуло второе солнце. Когда это произошло, я смотрела в бинокль и едва не ослепла от безумно яркого света, возникшего в считанные доли секунды. Оторвав оптический прибор от лица, я отвела взгляд в сторону. Доран смотрел вверх, прикрывая глаза ладонью. «Что это? Я никогда ничего похожего не видела!» «Я не специалист, но это очень, очень могущественная магия!» сказал Доран. «И сие довольно плохо, потому что это не наша магия!» По сути, это был обычный фаербол, огненный шарик, самое примитивное заклинание, которым чародеи пользуются против несведущих в магии людей. Только данный экземпляр получился очень большим. Он достигал сотни метров в поперечнике. И на его создание ушло количество маны, сравнимое с тем, которое понадобилось бы для передвижения с места на место какой-нибудь горы. Похоже, маги красных, или как они там еще называются, выкачивали из своих доноров ману с самого начала сражения. А может быть... Они начали работу за несколько часов до него. В подобных заклинаниях нет никакого искусства. Это оперирование голой мощью, и противостоять ему может только адекватная мощь. Сто-метровый шар раскаленной плазмы. Когда он опустится на землю и прокатится по армии Вестланда, В сражении будет поставлена большая и жирная точка, а поверхность пляжа превратится в стекло, и остывать она будет очень-очень долго. Гигантский фаербол находился в пятистах метрах от нас и медленно опускался. Медленно! Потому что оставшиеся в строю магии Вестланда всеми силами сдерживали его продвижение. Это у них получалось. С трудом, но получалось. Иначе внизу уже сгорали бы люди. Но остановить эту хреновину наши маги не могли. Даже если бы чародеи Вестланда не растратили свои запасы маны на предыдущую битву, у них не хватило бы сил. «Красные утверждали, что используют не чудеса и заклинания, а волю своего народа, и сейчас я мог бы с ними согласиться». На создание такого монстра потребовалось усилие многих тысяч людей. Шар был в 300 метрах, а мне уже стало жарко. Что-то будет, когда он подойдет поближе. Людовик был прав. Магия делает непредсказуемым исход любой битвы. Если... Я сбросил с себя оцепенение. Не знаю, способен ли повелитель молний сотворить чудо, но сейчас вся надежда была только на него. Я схватил меч обеими руками, и цепная молния, вылетевшая из белоснежного клинка, ударила прямо в фаербол красных. «Будь у меня время на раздумье! Я вряд ли рискнул бы сделать такое. Если бы заклинание творил опытный и искушенный маг, существовала вероятность, что фаербол поглотит энергию молнии и не только не остановится, но и вырастет в размерах. Или взорвется на месте, пролившись на землю огненным дождем. Это была бы катастрофа, Но дуракам везет. Катастрофы не произошло. Этого зрелища я не забуду до конца жизни. Огромный висящий в небе огненный шар и бьющая в него цепная молния, на другом конце которой виднелась маленькая, едва различимая фигурка моего мужа стоящего на столбе из пустоты. Не знаю, сколько Ринальдо удерживал этот шар на острие своего превратившегося в молнию клинка. Мне показалось, что прошла целая вечность, и на это время сердце мое замерло, и я прекратила дышать. Медленно, словно сдвигая с места гору, Ринальдо начал поднимать руки, и вскоре шар повис прямо у него над головой. Что, если он сейчас упадет? Тогда Ринальдо умрет первым, а потом и все мы. Доран что-то бормотал на незнакомом мне языке. Наверное, молился на древнем наречии эльфов или виртуозно матерился на нем же. Жалко, что я не верю в богов и не знаю ни одной молитвы, ибо ничем, кроме молитвы, я не могла бы сейчас помочь своему мужу, своему любимому мужчине, который в одиночку спасал всю армию Вестланда и совершал невозможное. «Это запредельная мощь!» – выдохнул Доран. А Берон никогда бы не смог сделать что-то подобное! Это просто нереально!» Ринальдо взмахнул руками, и огромный шар, прочерчивая огненную полосу в небесах, пролетел над нашим войском и над войском красных, и над всем их флотом, и рухнул в океан в пятистах метрах от берега. А несколькими мгновениями позже, когда гигантская волна подняла на своей ладони корабли, срывая паруса и ломая мачты, как спички, Когда эта волна понесла подхваченные ею корабли к берегу Вестланда, на котором бились и умирали десятки тысяч людей, пустота перестала поддерживать Ринальдо, и он упал с небес. Если вам когда-нибудь доводилось двигать континенты или играть в боулинг при помощи одной из лун нашего мира, Вы поймете, каких физических усилий от меня потребовал этот фокус. И когда он все-таки получился, я был удивлен куда больше, чем, наверное, были удивлены все чародеи красных вместе взятые. Честно говоря, я промахнулся. Я хотел попасть этим чертовым фаерболом в их чертов флот. Но немного не рассчитал, и тот плюхнулся в воду чуть дальше от берега, чем я намечал. Но эффект вышел совсем не дурной. Когда большое количество огня встречается с большим количеством воды, получается очень громкий пшик. Конечно, до цунами эта волна не дотягивала, но только самую малость. Огромный вал подхватил корабли и бросил их на берег. По счастью, полосу прибоя занимала не наша армия, и красные должны были понести куда большие потери, чем мы. Наверное, это было чудовищно. Но результатов своих трудов я уже не видел, ибо силы оставили меня, и я рухнул вниз. Такое случается с чародеями, если они перенапрягаются на работе. Это было еще не полное истощение, но резкий упадок сил после мощного выброса энергии. Я не потерял сознание и, опускаясь вниз, пытался смягчить падение. Главное в магии – это контроль. Но для того, чтобы что-то контролировать, нужно это что-то иметь. Хорошо, что я не выронил меч. Повелитель молний, по-прежнему находящийся в моей правой руке, одарил меня жалкими крохами маны. Этого количества энергии было недостаточно для полноценной левитации. Да и изменить направление полета я уже не мог. Сила осталась только на то, чтобы уменьшить скорость падения с фатальной до более-менее приемлемой. Когда мне удалось замедлить свой полет, я обнаружил, что валюсь в самую гущу схватки и ничего не могу по этому поводу предпринять. Мне просто не хватало расстояния для того, чтобы спланировать под защиту войск Вестланда. Возможно, повелитель молний хранил огромное количество маны, но мои собственные магические запасы иссякли, и извлечь энергию из артефакта я уже не мог. По крайней мере, ту энергию, которая требовалась мне для достижения безопасной зоны. Я мог бы сказать, что вся жизнь пронеслась перед моими глазами в последние секунды перед падением, но это не так. Если верить приключенческим романам, подобное зрелище всегда предшествует смерти, но я совершенно не собирался умирать. Песок сомортизировал удар, поэтому приземление выдалось достаточно мягким. Я упал на левый бок, перекатился через себя и вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы отразить направленный мне в грудь клинок. Ответным выпадом я угодил противнику в плечо, и он потерял ко мне всякий интерес. Немного оглядевшись, я обнаружил, что оказался в окружении регулярной армии Хайгардена. Это было не так уж плохо. Вокруг меня находились профессиональные солдаты, а не вооруженные крестьяне, способные задавить противника только числом. «Хайгарден!» – возопил я, чтобы кто-нибудь не прирезал меня по ошибке. Клич подхватили со всех сторон, и пехота ринулась в бой с удвоенной силой. Прекрасно! «Подумал я. Пусть они идут вперед, а я останусь здесь. Таким образом, я скоро окажусь в глубоком тылу и постараюсь выйти к своим. Насколько я видел, эльфы еще не вступили в битву. Увы, устоять на месте оказалось нелегким делом. Волна атакующих тащила меня за собой» и мне пришлось покориться, дабы не позволить пехотинцам сбить меня с ног и затоптать. Невольное наступление вынесло меня на небольшую группу красных, и мне пришлось вступить с ними в бой. Может быть, я и не являюсь лучшим учеником Мигеля, но эти парни были мне ничета. Вбитые с детства рефлексы взяли свое. И я убил пятерых, прежде чем вообще сообразил, какого черта я тут делаю. Поскольку у большого выбора мне никто не предоставлял, я продолжал драться. Еще немного, и я окажусь на свободном пространстве, а значит смогу отступить. Я – чародей, король, эльф. У меня нет доспехов, и я совсем не обязан сражаться плечом к плечу с человеческой пехотой. Я вполне могу отступить. Я имею полное право на отступление, и я отступлю. Только сначала убью вот этого парня с выщербленным мечом. И вот этого, который держит щит так, словно не знает, что с ним делать и еще этого, орудующего огромным шестопером, и этого, и еще вон того, и вот этого, и этого. Через пять минут оказалось, что я не просто возглавил атаку, но и бросил своих людей в прорыв, а за нами устремилась целая куча других парней. «Замечательно!» Теперь враги были не только спереди, но и справа, и слева. Наверное, я никогда не смогу понять соплеменников Ринальдо. Они слишком спокойны, слишком хладнокровны, слишком выдержаны и рассудительны. Казалось, они совершенно не подвержены эмоциям, в отличие от меня.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 «Как они могут?» – пробормотал Гавейн. «Он ведь спас нашу долбаную армию, черт побери! Всю армию!» «Неужели Людовик может поступить с Ринальдо таким образом?» – подумала я. «Неужели он не понимает, что чувствуют эльфы, когда их король бьется с врагом в одиночку?»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 Справа от меня были Озрик и Доран, слева Гарланд и Джеффри. Мы ударили с фланга, прорубив пехоту красных с той же легкостью, с какой охотник прорубает тропу в джунглях своим острым мачете. Клинки взвились в воздух, опустились и оказались обогрены кровью. Я даже не смотрела, кого убиваю.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 и мы оказались на относительно свободном участке. Лорд Аларик где-то раздобыл другую лошадь и снова повел своих солдат на помощь королю. Дорона мне видно не было, но я почему-то не сомневалась, что принц все еще жив. Внезапно я обнаружил, что мне больше некого убивать. Более того... Перед нами расстилалось метров 40 открытого пространства. Плохая новость заключалась в том, что за этим никем не востребованным участком пляжа нас ожидал строй арбалетчиков. Упс! Как говорим мы, герои, в подобных ситуациях. Арбалетный болт, пущенный с небольшого расстояния, Способен пробить тяжелую рыцарскую броню. У моей же кольчушки не было вообще никаких шансов. Я выставил перед собой меч, собирая все остатки магической энергии. Сейчас нас могло спасти только чудо. А от кого еще следует ожидать чуда, как не от чародея? Ученика самого Исидриона Пентабаира. Я остановил болты в полете. До нас не долетел ни один. Главный недостаток арбалета – его очень долго перезаряжать. За время требующееся для натягивания тетивы и спускания в желоб очередной короткой стрелы Пехота запросто смогла бы преодолеть расстояние в 40 метров и изрубить арбалетчиков в фарш. Но этого не потребовалось, потому что целый веер молний вылетел из моего меча и превратил стрелков в пепел. Убийство с помощью магии ничуть не хуже любого другого убийства. «Твой враг становится мертвым, а это на войне главное!» Песок под ногами был влажный от впитавшейся в него крови. Мы совершили очередной рывок вперед и вдруг увидели море. Оно кишело кораблями и шлюпками противника, но между моим отрядом и водой врагов не было. Король Ринальдо! Вопили окружавшие меня люди. Наконец-то они сообразили, что за тип свалился им на головы. Я, между прочим, не их король, и мое место не здесь. Вокруг меня выросла стена огня. Криков не было. Катастрофы свершаются быстро, и мало кто успевает понять, что именно сейчас происходит. Я понял. Это было очередное проявление неправильной магии Восточного континента. Меня огонь не тронул, даже не опалил. Вряд ли неизвестный чародей пытался сохранить мне жизнь. Скорее всего, меня защищал повелитель молний. Пламя бушевало всего несколько секунд, но когда оно опало, пехоты Хайгардена за моей спиной уже не обнаружилось. Выходило так, что я привел этих людей на смерть. Врагов тоже не было видно, как чародеев, так и любых других. Только несколькими мгновениями позже я увидел массивную фигуру в огненно-красных доспехах, которая двигалась в мою сторону. Человек шел медленно, тяжело, по щиколотку увязая в песке, но в его обманчиво-неторопливых движениях чувствовалась неотвратимость горной лавины. Каким-то образом я сразу понял, с кем имею дело. Рхнер – жрец, бог и пророк в одном лице. Вождь всей этой чертовой армии. Король Ренальдо, Прогудел он из-под своего шлема. Печально видеть что вы не вняли моим словам и проигнорировали мое предупреждение. Явившись сюда, вы сами выбрали свою смерть. Красиво сказано, заметил я, но слова не могут причинить мне вреда. Вы неуязвимы для моей магии, но не для моего меча, заявил Рхнер. Вытаскивая из ножен огромный полуторный клинок, его широкое лезвие тоже было красным, а покинув ножны, оно вспыхнуло ярким пурпурным пламенем. «Дешевый факирский трюк!» «Мы сошлись!» Он был силен, как буйвол, но тяжелые доспехи сковывали его движение, и я превосходил его в скорости. В первую же минуту боя я достал его трижды, но даже повелитель молний не мог прорубиться сквозь красные доспехи. Вокруг начали скапливаться любопытствующие воины восточного континента, желающие посмотреть... Как их повелитель расправится с лучшим чародеем Вестланда и эльфийским королем? Все впустую. Армия красных сомкнулась за отрядом Ренальдо, отсекая его от остальных солдат Вестланда. Что он вытворяет? Он возомнил себя воином? Его работа – разить молниями с небес а не демонстрировать чудеса доблести на земле. После этого боя я оторву его симпатичную эльфийскую голову от его стройного эльфийского тела, обещаю. Гарланда я не видела уже несколько минут, целую вечность. Зато нашелся Гавейн. Он был жив, хотя изрядно потрепан. Эльфийский отряд ускакал далеко вперед. Лорд Аларик прилагал максимум усилий для спасения своего короля, который неожиданно для всех решил поиграть в героя. Наверное, где-то там сражался и принц Доран. Тяжелая кавалерия Хайгардена прорубала себе дорогу чуть правее. В пробитую ими брешь устремлялась пехота, к которой теперь принадлежали и мы с Гавейном. «Битва – это просто растянутый во времени гладиаторский поединок. Все предельно просто. Ты рубишь тех, кто пытается убить тебя, и по возможности прикрываешь тех, кто тебя убить не пытается». Мой левый клинок застрял в чьем-то щите. Владелец щита был уже мертв, и мне пришлось упереться в щит ногой, чтобы освободить свое оружие. Кто-то из красных воспользовался заминкой, чтобы атаковать меня слева, но Гавейн его зарубил. Если рана в плече беспокоила бывшего рыцаря, он никак не давал этого понять. Не такой уж он слабак, каким мне показался. Конечно, как бойца его нельзя сравнивать с Гарландом или со мной, но паренек делает все, что может, компенсируя недостаток опыта избытком энтузиазма. Мы продвигались, постепенно оттесняя армию восточного континента обратно к морю. Но продвижение наше было слишком медленным. Ринальдо в явном меньшинстве бился где-то у самой линии прибоя, и мы туда просто не успевали. Рхнер был не просто вождем этого чертова сброда. Он был их верховным жрецом, а вдобавок пророком и воплощением их кровожадного бога в нашем мире. Если я его убью, как это отразится на боевом духе Красной Армии? Вдруг они просто впадут в ступор и спокойно дадут нам себя поубивать? В приключенческом романе, который я так люблю, события развивались бы именно по этому сценарию. В приключенческих романах вообще все происходит гораздо проще, чем в жизни. Как правило, требуемого результата можно добиться с помощью одного деструктивного акта. Либо требуется кого-нибудь убить, либо что-нибудь уничтожить. Как бы я хотел оказаться героем приключенческого романа, способным решить исход глобальной битвы одним взмахом своего меча. Главная проблема реальной жизни заключалась в том, что я никак не мог достать этого гада. Повелитель молний скользил под доспехам Рхнера, оставляя только царапины и не причиняя особого вреда. А я уже начал уставать. Следовало помнить, что для меня эта битва началась отнюдь не 5 минут назад. Когда он поцарапал мое левое плечо, это оказалось похоже больше на ожог, чем на порез. Пылающий меч Рхнера полыхал жаром. Черт бы забрал все эти магические мечи!» Убивать друг друга холодной сталью кажется мне более благородным способом. Я трижды рубанул противника по шлему, стараясь развернуть железный головной убор и испортить Рхнеру обзор. Смотровые прорези этих шлемов не слишком велики, и если у меня получится... Получилось! Шлем сдвинулся сантиметра на три влево. Я атаковал с правой, почти слепой стороны, и Рхнер был вынужден отступить на несколько шагов, а потом попросту содрать с себя этот металлический горшок. Лицо Рхнера под шлемом оказалось красным, под цвет доспехов, по нему потоками струился пот. «Не любишь потеть? Не цепляй на себя столько железа!» Что-то толкнуло меня в спину, прямо между лопатками. Одновременно с этим Рхнер бросился вперед, и мне пришлось отражать его удары. Парень пришел в ярость. Его выпады становились все стремительнее. В каждый удар он вкладывал всю свою силу и немалый вес своего закованного в броню тела. Мне оставалось только обороняться. Как же мне уложить этого гада? Аберон наверняка изыскал бы пару способов. Равно как Мигель, Лорд Аларик, Гарланд... И еще целая куча парней, которым я и в подметке не гожусь. Некоторые люди рождаются воинами, некоторые – чародеями. Из меня же пытались сделать нечто среднее. И, как выяснилось, я не преуспел ни в одном из ремесел, которым меня обучали с самого детства. Я смог выудить из повелителя молний еще одну каплю магии, совсем небольшую, но это было лучше, чем ничего, а мне срочно требовалась хотя бы маленькая передышка. Наверное, в этот момент моим эльфийским предкам стало за меня стыдно». Молнии, которую мне удалось извлечь из древнего артефакта, хватило бы только на то, чтобы прихлопнуть комара или вызвать легкое недомогание у невеликой птички. Она ударила в грудь Рхнера и вынудила его отступить на несколько шагов. Мне даже не удалось сбить парня с ног». Меня снова толкнуло в спину. Я невольно сделал шаг вперед, и огненный клинок прочертил линию на моем бедре. Края одежды вокруг пореза загорелись, и мне пришлось сбивать пламя рукой. «Я не впечатлен!» – заявил мне Рхнер. «Честно говоря, от эльфийского короля я ждал большего». Вместо остроумного ответа я рубанул его по ногам. «Все просто», — говорил мне Мигель, — «или ты рубишься, или мелишь языком. Если тебе встретится словоохотливый противник, можешь считать, что тебе повезло. Убей его, пока он занят разговорами». Лезвие повелителя молний угодило в коленное сочленение доспехов Рхнера, и парень начал хромать. Если я смогу продержаться еще пару часов, он наверняка истечет кровью, и победа будет за мной. Правда, кровь течет и у меня, и я тоже хромаю, но я, эльф а эльфы более живучи, чем люди. По крайней мере, так принято считать. Я устал. Надоело мне все это. Людовику требовалась магическая поддержка. Я ее обеспечил. Никто не просил меня вести пехотинцев в атаку и драться с самой главной шишкой, явившейся на наш континент армии. Дуэль с Рхнером не входила в заключенное нами соглашение. Если бы я знал о таком варианте с самого начала, предпочел бы остаться на зеленых островах. Не хочу я драться с этим парнем. Тем более, что он меня, скорее всего, убьет. Впереди снова полыхнуло. Не так, как раньше. Вспышка была совсем слабенькая, но она внушала мне надежду. Это был знак, что Ринальдо до сих пор бьется. Зачем он вообще туда полез? Кто просил его строить из себя героя? Неужели ему до сих пор не дает покоя слава Оберона? Песок – не лучшее покрытие для действий кавалерии. Отряд лорда Аларика завяз в тяжелой пехоте красных, и мы с Гавейном очень скоро их догнали. Теперь уже почти все эльфы сражались пешими. Могу заявить со всей ответственностью профессионала. Эльфы оказались самыми свирепыми бойцами, каких мне когда-либо доводилось видеть в своей жизни и я могла только порадоваться, что мы с ними бьемся на одной стороне. Лорд Аларик прорубался сквозь ряды вражеской пехоты, как будто косил пшеницу, а не убивал людей. Доран со своими короткими изогнутыми клинками спарывал животы, отрубал руки – и резал глотки, будто настоящая машина для убийства. Песок под нашими ногами впитал столько крови, что превратился в утоптанную площадку, по прочности не уступавшую каменной. Никогда не видела столько смертей сразу. Зачем это все? Как люди никогда раньше не встречавшиеся, могут убивать друг друга с такой ненавистью. Здоровенный детина занес над моей головой палаш. Я прикрылась клинком, и лезвие, сработанное гномами, разлетелось в дребезги. Палаш немного изменил траекторию и прошел всего в нескольких сантиметрах от моей головы. Я не стала предоставлять противнику второго шанса и вспорола ему живот. Он рухнул на колени с удивленным лицом, выронив палаш и пытаясь удержать руками вываливающиеся из раны внутренности. Я избавила его от страданий, перерезав горло. Арбалетный болт пробил куртку и воткнулся в мое правое плечо. Я даже не видела, откуда в нас стреляли. Гавейн толкнул меня на землю, и следующий болт пролетел мимо, найдя цель где-то за нашими спинами. На гладиаторской арене ты всегда знаешь, с какой стороны к тебе может прийти смерть. Здесь же царил полный хаос. Уши у меня заложило уже давно, а теперь я заметила, что какая-то ерунда творится с моим зрением. Красный, цвет знамен наших врагов и цвет крови, исчез, перестал существовать, словно в палитре мироздания остались только черная и белая краски. Мир потускнел, а очертания предметов стали более резкими. Я поднялась на четвереньки, стараясь отыскать выпавший из моей руки меч. Если гладиатор теряет свое оружие, это первый тревожный звоночек, а второго уже не будет. Сверху что-то неслышно кричал Гавейн. Я видела его открытый рот так четко, что с легкостью могла бы пересчитать все зубы рыцаря, но до моих ушей не доносилось ни звука. Я почувствовала легкое дуновение ветерка, а потом что-то ударило меня по голове. Рхнер был выдающимся человеком. Ни одна из встреченных мной на жизненном пути личностей не смогла пробудить во мне столько отрицательных эмоций за такой короткий промежуток времени. Моя ненависть к этому самозваному пророку стала моей единственной эмоцией. Все, чего мне хотелось в данный момент от жизни, это прикончить парня с огненным клинком стереть с его лица эту довольную усмешку и сделать, наконец, так, чтобы его чертов меч потух. Жить становится куда легче, когда вы ставите перед собой ясную цель. Если вас страшит будущее, а озадачьтесь чем-то конкретным, таким, что вы сможете совершить в ближайшее время. Решив эту задачу, поставьте перед собой следующую. Потом еще и еще. Вы сами не заметите, как окажетесь в том самом будущем, которое еще недавно пугало вас до чертиков. Заезженная фраза. Но этот мир стал тесен для нас с Рхнером, и я решил сам выбрать. «Кого из двоих следует выпихнуть в мир иной?» Я намеренно раскрылся, и Рхнер ударил меня туда, куда он уже бил, в бедро. На этот раз клинок прошел насквозь. Боль была адская, словно мое тело пронзили раскаленным стеклом. На какое-то короткое мгновение я напрочь позабыл, чем руководствовался, пойдя на столь рискованный маневр. Но тело запомнило мои намерения куда лучше, чем разум. Рука с мечом действовала сама по себе, и повелитель молний ударил Рхнера в его могучую красную шею. Силы моего удара не хватило, чтобы снести голову с плеч. Однако присутствие большого количества металла в районе сонной артерии по-любому несовместимо с жизнью. Рхнер покачнулся и упал на песок, как столетнее дерево под ударами топоров-лесорубов. Огненный клинок вождя красных застрял в моем бедре. Вытаскивать его наружу было больно, и никто не пришел мне на помощь. Правда, никто и не мешал, что было хорошо, учитывая, сколько народу собралось вокруг. Меч оказался для меня слишком тяжелым. К тому же не отличался хорошим балансом, и я зашвырнул его в воду, до которой оставалось всего несколько метров. Потом я закинул свободную руку за спину, стараясь определить причину возникшего там дискомфорта, и нащупал оперение короткого арбалетного болта. «Так вот что это были за толчки», – подумал я. «Почему же я чувствую боль только в бедре? Поскольку из спины торчало всего несколько сантиметров болта, пальцы скользили в крови, а место оказалось труднодоступным, удалить инородные предметы из своего тела мне не удалось». Тогда я развернулся лицом к зрителям и увидел добрый десяток направленных на меня арбалетов. Упс, как говорим в таких случаях мы – короли, чародеи и вообще героические личности. На лицах воинов Красного континента недоумение соседствовало чуть ли не с благоговейным ужасом. Наверняка они считали убитого мной парня бессмертным, и внезапно их постигло столь жестокое разочарование. «Правильно! Бойтесь меня, гады!» Скорчив самую страшную гримасу, которую я только мог сделать, я замахнулся на них и сделал шаг вперед.